Тушеная ягнятина, чакапули. Мне очень нравится этот рецепт. Нет опасения, что мясо пережарится, как в случае с корей ягненкой. За счет большого количества зелени оно будет и сочным, и ярким по вкусу. и гненка на самом деле не так просто приготовить, хотя именно этот рецепт приходит в голову. Я же предпочитаю положить мясо в казан и не нервничать. Мясо нужно порезать кусочками, достаточно крупными, но так, чтобы было удобно есть. Репчатый лук. На килограмм мяса понадобится две луковицы среднего размера. Порезать полукольцами. Чеснок, желательно молодой, 5 зубчиков среднего размера. Мелко нарезать. Подготовить зелень. Понадобится петрушка, кинза, тархун, зеленый лук в равных пропорциях. Хотя это совершенно не обязательно. Зелень промыть, высушить, листики обобрать от стеблей. Мелко нарезать и смешать в миске. Взять казанок или кастрюлю с толстыми стенками. Положить на дно сливочное масло, граммов 100. Но можно использовать и оливковое. Сверху уложить немного лука и зелени. Затем выложить слой мяса. Его нужно приправить. Посолить, поперчить, добавить хмели-сунели или уцхо-сунели. Выложить немного чеснока. На мясо положить слой лука. И слой зелень, потом снова мясо. Не забудьте приправить. И опять слой лука и зелень. Смешать 200 миллилитров белого сухого вина и около 80 граммов зеленого соуса ткимали. Залить получившимся соусом мясо, закрыть казанок крышкой и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить огонь и тушить до полной готовности мяса около двух часов. Подавать чакапули. В глубоких тарелках вместе с получившимся бульоном Сверху посыпать мясо петрушкой Очень вкусно есть чекапули с лавашом И макать лаваш в бульон Курицу в сметанном соусе я готовила всегда Мой сын может ее есть на завтрак, обед и ужин Гости говорят про это блюдо Машина курица Блюдо называется Лебжу Лебже, джет-лебже Это кабардино-балкарская кухня, но часто встречается и в Осетинской. При этом его редко можно найти в меню ресторанов национальной кухни. Не знаю почему. Готовится она очень просто. Можно есть и холодным, и горячим. Это то блюдо, которое нравится детям, даже маленьким. Для детей я кладу меньше специй. Наверное, это главное блюдо моей семьи.